Глава двадцать первая «Не все смертные приговоры подписывают судьи или губернаторы», — объяснил я. «Этот был оформлен как брачный контракт. Мы с Беном переместились из ресторанчика в удобную комнату для отдыха. Камин, ленивый кот и хороший обзор входной двери по другую сторону холла на случай, если, руководствуясь какими-то своими планами, вдруг появятся кумали или албанцы». «Мужчина и женщина, о которых идет речь после шести недель знакомства, решили пожениться», — продолжал я. Ее звали Камерон, его додж. На карту было поставлено состояние в один миллиард двести миллионов долларов. «Неудивительно, что был составлен брачный контракт», — заметил Бен, поднимая стакан с пивом. «Я подумал, что в такую ночь хорошо бы напиться, но быстро отказался от этой идеи». Камерон работала простой продавщицей в крупном магазине известной фирмы и не имела возможности обратиться к хорошему адвокату, дабы в должной мере отстаивать свои интересы при заключении этой сделки. Нет нужды говорить, что условия оказались жесткими. В случае развода с Доджем, в особенности в первые пять лет, она не получала почти ничего. А вот если бы Камерон стала вдовой, тогда другое дело. Поэтому, сами понимаете... Когда она разлюбила мужа и захотела урвать куш, добавил Бен. Короче говоря, додж подписал вовсе не брачный контракт, а смертный приговор самому себе, заключил детектив убойного отдела, подняв брови. Эта история явно произвела на него впечатление. Через пару месяцев Камерон решила, что не хочет больше жить с Доджем, сказал я. У нее появился кто-то другой. Я кивнул. «Такое случается сплошь и рядом. В данном случае это была женщина». «Да уж, хорошенький подарок мужу». «Вы должны понять, Бен. Есть несколько деталей, которых я не знаю. Мне приходится гадать, делать какие-то допущения, полагаться на опыт, но я уверен, что в целом прав». Он кивнул. «Конечно. Зная ваш редкий профессионализм, я даже не собираюсь это оспаривать». «Моя интуиция подсказывает, что две эти женщины росли вместе. Скорее всего, они состояли в любовной связи еще до того, как в кадре появился Додж», — продолжал я. «Назовем подругу Камерон, ну, скажем, Мэрилин. Ее настоящего имени я не знаю». Я бросил взгляд на часы. Прошло только двадцать минут. Никогда раньше об этом не задумывался, но, похоже, когда ждешь конца света, время тянется особенно медленно. Девушки покинули свой окраин, велили, где там они жили, и перебрались в Нью-Йорк, преисполненные надежд, как я полагаю. Камерон поступила на работу в магазин Прада, а Мэрилин мечтала стать актрисой. Но для начала она устроилась в офис. «И тут-то Камерон познакомилась с миллиардером», — сказал Бен. «Да». Роман был бурным, и Камерон, конечно, понимала, это ее единственный шанс обрести богатство. Второго такого уж точно не подвернется. Возможно, они с Мерлин сели и обсудили ситуацию. Не исключено, что все было устроено самым цивилизованным образом. Однако мой опыт говорит, что жизнь — грязная штука, и Камерон, как я догадываюсь, элементарно бросила свою давнюю подружку. Так или иначе, Додж и Камерон поженились. Я уверен в одном. Додж не был знаком с Мерлин, даже никогда не видел ее. Это очень важно, учитывая то, что случилось позже. «Понимаю», — кивнул Бен. Додж и Камерон поженились, но этот брак оказался неудачным. Семейное счастье продлилось недолго, и хотя Мерлин чувствовала себя обманутой, Камерон возобновила отношения. Она хотела избавиться от Доджа, но у нее была одна проблема — брачный контракт, именно. Однако женщины пораскинули мозгами и решили, что выход есть — убить Доджа. В этом случае деньги достанутся им — и они будут жить вместе. «И тогда они составили хитроумный план?» — спросил Бен. «Нет, тогда они еще не знали, как именно это проделают. Но однажды, утром, 11 сентября, исламские террористы помогли им. Офис, где работала Мерлин, был расположен в одной из башен близнецов, но в тот день она опаздывала на работу. Женщина видела, как самолеты врезались в башни, и поняла, что для всего остального мира она мертва. Для потенциального убийцы лучше алиби и не сыщешь. Я поднял глаза и увидел, что трое других постояльцев отеля вошли внутрь и направились к лифту. В моем шпионском подсознании шла привычная работа. Я знал, что, поскольку все жильцы вернулись в отель ночевать, через десять минут молодой дежурный клерк запрет входную дверь. проверит, закрыт ли вход на аппарель и шахта служебного лифта, включить ночной свет. Я взглянул на каминные часы. Такое ощущение, словно стрелки замерли. Где я сейчас к занят этот чертов эшелон? Но Мерлин должна была для всех оставаться мертвой, сказал Бен, возвращая меня в Нью-Йорк 11 сентября. Верно. Она прошла через дым и развалины. и разыскала прекрасное место, где могла начать новую жизнь, порвав все прежние связи — гостиницу Eastside Inn. Мэрилин была неплохой актрисой и сполна использовала свои таланты, чтобы стать невидимкой. Никто не смог узнать и описать ее. Каждый день она играла новую роль. Да, мне так и не удалось составить ее фоторобот. Должно быть, эта дамочка сразу распланировала свою дальнейшую жизнь. «Итак, она посетила библиотеку, где нашла вашу книгу». «Верно. В конце книги имеется приложение, где приведена информация о раскрываемости убийств во многих странах мира». Потратив на чтение всего несколько минут, Мерлин имела возможность убедиться, что существуют места, гораздо более благоприятные для совершения убийства, чем Соединенные Штаты. Турция почти идеал в этом смысле. Слабая судебная экспертиза — Следователи чересчур загружены работой. Наверное, Камера достаточно легко убедила Доджа отправиться в путешествие по Эгейскому морю. Но вот для Мэрилин эта поездка была связана с серьезными проблемами. Мертвым не выдают загранпаспортов, заметил Брэдли. Я кивнул. Освещение в отеле потускнело, кот растянулся на диванчике во всю длину. Мы с Брэдли дружно взглянули на каминные часы. До определенного мною срока. Оставалось сто двадцать пять минут. Мне надо было немного отвлечься, и я пошел налить себе кофе. Мои руки дрожали.